Ничего хорошего нам не светит. Деньги нужны, действительно нужны. Без них что в в о с е м н а д т о м веке, что в двадцать первом труба. И как достать сумму, которой хватит на ближайший день-два, ума не приложу. Заработать?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 Вообще Берон, насколько мне помнится, жил сам и давал жить другим. Торговцы, которых мы последние 20 лет считаем чуть ли не двигателем прогресса, при нем процветали. Правда, в моем времени они умудрились накачать кровушкой п а р а з и т в в виде Соединенных Штатов Америки, и теперь этот пузырь грозил похоронить под собой половину земного шара.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 В голове возникла неизвестно откуда взявшаяся фраза: д в о р я н и н у пристойнее показаться на людях голым, нежели без шпаги. С другой стороны, помню из дюма, что Портосу очень нравилась шпага Атоса, и несчастный толстяк сокрушался, что граф Дель а ф е р не закладывает ее и не продает. Выходит вариант нормальный. з д е ш н и е дворяне, насколько я убедился, не такие уж щ е п е т и л ь н ы е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 Он быстро вошел в положение и посоветовал поспешить, пока не поздно, в лавку итальянца ростовщика Пандульфи. У него многие о д а л ж и в а ю т с я сказал сержант. Сейчас еще ничего, а раньше задержки с жалованием постоянные были. Только у Пандульфи и спасались. Но ухо держите востро, хитрый как лиса.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 Большинство дворян ездило верхом или в собственных экипажах. В Москве, говорят, дело обстояло по-иному. Клавки итальянца мы добрались уже вечером, когда на улице во всю коптили небо масляные фонари. Пандольфи жил в двухэтажном доме с колоннами наподобие римских.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 Опустил подбородок плешивый. Какой повод заставил вас искать в этот промозглый вечер моего общества? Может поговорим об этом в другом месте? предложил я. Понятно. п а н д у л ь ф и бросил тоскливый взгляд на наши простые камзолы, догадался, что клиенты из нас, н е а х т и вздохнул и предложил пройти за ним. Кабинет у ростовщика был маленьким и тесным. Половину помещения занимало массивное бюро из маренного дуба со столешницей, покрытой бархатным сукном, и несколькими рядами выдвижных ящичков с позолоченными ручками. Стены обклеены строгими обоями, потолок обшит деревянными панелями. По бокам бюро скрепучие неудобные кресла, очевидно, чтобы клиент, пришедший сюда отнюдь не по радостному поводу, ощущал еще б о л ь ш и й д и с к о м ф о р т и был более сговорчив. Психология.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 У вас, конечно, есть офицерский патент? – с предыханием спросил итальянец. Увы, вздохнул я. Мы начнем службу с рядовых должностей. Похвально, молодой человек. Вырождены для военной службы. У вас сложение как у Аполлона. Я чуть не поперхнулся. Итальянец вроде производил впечатление нормально ориентированного, а тут ни с того ни с сего р а с т о ч а е т комплименты в мой адрес. Глядишь, еще и свидание назначит. Ладно, шутки в сторону. Я ведь не селен в о б ы ч а я х Но у нас возникли небольшие трудности. Небольшие? Недоверчиво протянул п а н д у л ь ф и Да как сказать? Жрать нечего и спать негде. пустяки одним словом разумеется небольшие с улыбкой сказал я ай яй яй грустно покачал головой ростовщик печально слышать что подающие большие надежды молодые люди терпят неудобства не хорошо конечно не хорошо с легкостью согласился я так что мы очень на вас рассчитываем сеньор Пандольфи о Вы назвали меня сеньором, я очень растроган. Смахнул невидимую слезу у м и л и в ш и й с я ростовщик. Сразу в с п о м н и л а с ь Родина, милое сердцу Италия, ее горы, поля, луга, макароны, пицца и кьянти. Подумал я, хотя не факт, что кьянти уже изобрели. Ну так вы нам поможете? Чем именно я могу оказаться полезен?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 А по виду не скажешь, сморчок с морчком, а есть что вспомнить о героической молодости. Нет, для нас первым делом идут даже не самолеты, начлег, еда и все такое. Девушки действительно потом. Хотя насчет Карла твердой уверенности нет, есть в нем что-то от дамского угодника. Видите ли.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 Что ж, я всегда рад выручить из затруднительной ситуации. Надеюсь, пяти рублей под сорок процентов годовых будет достаточно. Я вспомнил напутствие сержанта и решительно произнес: дайте десять рублей, и мы сойдемся на двадцати процентах. Боюсь, вы ошиблись адресом, поджал губы п а н д у л ь ф и Я не монетная контора, чтобы давать вам восьмипроцентные суды на три четверти стоимости заклада, а вы не из придворного окружения, императрицы. Восемь рублей и тридцать процентов, предложил я. Вы торгуетесь как на базаре, вздохнул п а н д у л ь ф и Только не говорите, что мы вас разоряем, предупредил я. А что же вы делаете? Вроде искренне удивился ростовщик. Исключительно из уважения к вашим титулам. Кстати, какие у вас титулы? Мы бароны, подбоченец пояснил Карл, дотоле не вмешивавшийся в разговор. п а н д о л ь ф и взгрустнул.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 Из уважения к вам, бароны фон Гофен фон Браун, продолжил п а н д у л ь ф и я пойду на уступки: семь рублей и тридцать процентов. Это моё последнее предложение. Идёт, согласился я, понимаю, что лучших условий от него не добьёшься. Получив деньги и оставив в заклад шпагу, мы по-быстрее выскочили наружу. Поищем постоялый двор подешевле, сказал я. Теперь, когда карманы оттягивала приличные суммы денег, на душе стало гораздо т е п л е й будущее вновь показалось радужным и веселым. Не успели мы дойти до конца улицы, как из подворотни ближайшего дома высыпало ватага человек шесть рослых, наглых, с дубинками и к и с т е н я м и в руках. Они быстро нас окружили, п р е г р а д и в дорогу. Позвольте пройти, подался вперед Карл. Но я чую неладное, остановил его. Господа, будьте т а к д о бры, отсыпьте от щедрот ваших с и р ы м и убогим. Склонился до пояса один из ватажников. Понятно, что на сирого и убогого он походил также, как я на балерину. По небу плыли рыхлые бесформенные облака, выглянула луна, залив улицу серебристым светом. А как хорошо начиналось!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 С чего вы решили, что у нас есть деньги? произнес я, пытаясь потянуть время. Вдруг на улице появятся случайные прохожие, полиция или солдатский наряд. Однако надежды оказались тщетными. к о р о т словно вымер. Никого, кроме тощего облезлого кота, рывшегося в мусорной куче в поисках с ъ е с т н ы х отбросов. н е уж т в ы и н е от Пандольфи вышли, хмыкнул веселый ватажник. Выходит за лавкой ростовщика, у с т а н о в л е н о на б л ю д е н и е Бандиты караулят клиентов итальянца и, выбрав подходящую жертву, грабят. Интересно, знает ли об этом Пандольфи и, если да, почему не обращается в полицию и не предупреждает клиентов? Впрочем, он может находиться с разбойниками в доле, сигнал им какой-нибудь подает фонарем в окошко светит. Деньги, как известно, не пахнут. По меркам того времени Петербург был гораздо спокойнее в плане преступности, чем Москва. Все же начальство близко, которое время от времени вынуждено меры принимать, чтобы очистить столицу от воров и бандитов. Да и сам Питер, город молодой, жизнь в нем только налаживается. Вот и не успели, как следует закрепиться и войти в полную силу р а з б о й н и ч ь е й шайки. Пройдет немного времени. И при взошедшей на престол с помощью гвардейских штыков Елизавете Петербург переживет страшный период, когда почуявшие безнаказанность гвардейцы займутся настоящим г р а б е ж о м будут обворовывать знатные домак, к о им сами же поставлены в караул, бесчинствовать на улицах, задирать и бесчестить женщин, а кое-кто из господ офицеров наладит прибыльный бизнес, который в 21 в е к е называется крышеванием за определенную м z d Гвардейцы возьмут под опеку т р а к т и р ы постоялые дворы, лавки купцов и м е н я л Но пока в Питере тихо и спокойно, не считая улицы, где нелегкое вынесло нас прямиком в лапы разбойников. Не дождавшись ответа, ватажник переспросил: "Я что, грю? Нечто вы не от итальяшки идете? От него, согласился я, только денег при нас нет."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 Всякое ведь бывает, рассудительно произнес ватажник. Да, н а м и к и ни его не проведешь, и с о о т н о ш е н и е сил н е в нашу пользу. Шестеро на двоих, значит каждому придется драться с тремя противниками, а они только в голливудских фильмах по очереди нападают. А шпага моя, тю-тю, лежит у сеньора Пандольфи где-то на полке. Нет, я, конечно, здоровее любого из р а з б о й н и ч ь е в а таги, и Карл тоже не лыком шит. Глядишь, кого-то из шайки лейки п о к р о м с а е м Но будь я букмекером, ставки бы на нашу победу не сделал. Поднимите ручки, господа хорошие, сейчас вас немножко обыщут. Улыбнулся ватажник, обнажая гнилые зубы.